Глава 3. Не думал, что придется заниматься еще и этим персонажем. Почему-то считал, что он следствие перестройки. Мне казалось, что после того, как отправили Майкла Горби поднимать целину в еврейской автономной области, больше нет прямой угрозы Советскому Союзу, но, как выяснилось, Ельцина не стоило сбрасывать со счетов. На ум пришло сравнение с Лосем. Лось в лесу не опасен для тех же грибников, например. Одно правило — убраться с его дороги как можно быстрее. Из глубин памяти всплыло воспоминание настоящего медведева. Когда он охранял Леонида Ильича, видел такого на охоте. Красавец, метра два с половиной от копыт до кончика рогов, старый, мощный, обычно лось и коричневые. а этот был черный, он снился Брежнев тоже полюбовался и стрелять не стал. «Такого красавца убивай грех», — сказал тогда Леонид Ильич. Руга не поднимается выстрелить. Обычно лось прет вперед, и кто не успел отскочить с его пути, тот будет сбит или раздавлен. Лось просто растопчет и вряд ли заметит препятствие. Даже волки убираются с его дороги, чтоб случайно не попасть под копыта. Эдакий лесной ледокол. Вот так и Ельцин будет перейти к цели, наступая на всех, кто мешает. Хотя зря я его сравнил с лосем. Лось все-таки животное благородное, в отличие от Ельцина. В этот момент хлопнула входная дверь и тут же раздался крик. «Папа дома!» Я вышел в прихожую. Леночка скидывала одежду прямо на пол. Светлана сделала замечание. «Лена, повесь шубку на вешалку. Лида приберет!» — фыркнула Леночка. «Это ее работа!» Мы с женой переглянулись. Я нахмурился и строго произнес. «Хм!» Я нахмурился и строго произнес. «А ну-ка, отставить барские замашки! Чужой труд нужно уважать! Лида наша помощница, а не прислуга!» Вечером, когда Лидочка ушла домой, я зашел в детскую. Светлана сидела на Таниной кровати со спицами. Таня что-то писала, алена просто болтала ногами в воздухе, лёжа на ковре. «Девочки, давайте почитаем книжку», — предложил им. «Ура! Какую?» «Это уже Леночка». «А про что?» «Это Таня». «Про жизнь», — ответил им и снял с полки хижину дяди Тома. Но Света встала, молча забрала книгу у меня из рук и поставила на место. А лучше эту вот, и она подала мне томик Тургинева. Думаю, Муму подойдет больше. Спорить я не стал, открыл книгу и начал читать. В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня-вдова, окруженная многочисленной дворней. — А что такое дворня? Тут же спросила младшая дочь. «Дворней при крепостном праве называли прислугу в доме», — блеснула эрудиция Таня. «Папа, я уже читала эту книгу. Я буду природоведение делать». «Нам уйти в зал, чтоб не мешать тебе», — предложил дочери. «Вы мне не мешаете? Вот ну нисколечко». И Таня, открыв коробку цветных карандашей, стала что-то рисовать в тетради. А Леночка, прижавшись ко мне, с интересом слушала. Иногда задавала вопросы, если встречалось непонятное слово. Когда закончил читать рассказ, Леночка с возмущением спрыгнула с кровати. — Я бы эту парню сама утопила! — закричала она. — Бедная собачка! И этот Герасим какой-то дурак! Не мог сразу уйти с собакой! Почему потом-то? — Ты знаешь, я тоже всегда задаю себе этот вопрос, — ответил ей. Видимо, рабство было настолько в крови у Герасима, что он даже в мыслях не мог ослушаться приказа. Но сейчас нет рабов, и любой труд человека ценен. Ты поняла? — Да, папа. А хорошо, что дедушка Ленин устроил революцию и расстрелял всех барней и баронов из Авроры, — заявила младшая дочь. Светлана усмехнулась, с иронии глядя на меня. — барынов передразнила Таня, — ты еще скажи баранов, — «Правильно говорить, баринов». «Вообще-то правильно говорить, бар», — заметил я. Лена подскочила к сестре, заглянула в ее тетрадь. «Фу, какая у тебя муха страшненькая получилась!» — фыркнула она. «Это жук!» — возразила Таня. «Муха, муха, муха, муха!» — дразнила ее Леночка. «Жук!» — твердо сказала Таня. «Пап, ну сам посмотри!» Она встала из-за стола и принесла мне тетрадь. «Но ведь жук же! Мы насекомых проходим по природоведению «Крылышки сделай зелеными, и у тебя получится очень симпатичный жук. Бронзовка!» — утешил я ее. «Помните, как весной они красиво сверкают под солнцем?» «И очень любят сирень!» — заметила Светлана. «А теперь прекратите споры и спать!» Когда девочки улеглись, мы тоже лежали в кровати, и я спросил Свету. — Почему ты забрала у меня хижину дяди Тома? Книга вполне подходит девочкам по возрасту. — Знаешь, Володя, моя мама, светлая ей память. Светлана всхлипнула, но тут же продолжила. — Я не очень любила читать, но мама просто заставляла. А потом я сама втянулась. — О книге сам знаешь, какой дефицит. И если удавалось достать что-то редкое, мама тут же несла мне. Как-то ей дали на два дня роман Кронина «Замок Броуди», книжка толстая. Но я все два дня не могла оторваться, так быстро прочла. Мне тогда лет двенадцать было. Как я рыдала, когда бедная Несси повесилась, провалив экзамен. Я была так потрясена, даже больше, просто раздавлена а потом на каждом экзамене вспоминала о бедной девочке и сама тряслась от страха. Не хочу, чтоб мои дочери получили психотравму. Ведь дети, они слишком впечатлительны для той истории, которую описала Гарриет Бичерстоу в «Хижине дяди Тома». А вот этот ты зря, Свет. Таня слишком критична и умеет отличать реальную жизнь от авторской фантазии. А Леночка, скорее всего, решила бы угнать Аврору, чтобы освободить всех негров в Америке. Я притянул жену к себе и поцеловал ее. «Скажешь тоже Аврору?» Светлана рассмеялась, видимо, живо представив себе эту картинку. «Кажется, Леночка очень легкомысленно отнеслась к судьбе крепостных. Ее больше интересует угон крейсера», — усмехнулся я. «Да ладно, не накручивай. Давай-ка спать». Завтра рано вставать. Но я ошибался. Утром только Лида переступила порог, Леночка кинулась к ней, обняла за талию и воскликнула. — Лидочка, я так счастлива, что ты не крепостная, и тебе не надо топить собак. Я закатил глаза, а Светлана со смехом, глянув на меня, подколола. — Ну что, воспитатель, съел? Они вышли в за дверь, торопились в школу. А вот я немного задержался, — объяснял Лиде, что никаких собак топить не надо. Уже собирался выходить из дома, как зазвонил телефон. «Володя!» — услышал я в трубке голос генерала Рябенко. «Прежде чем поедешь на Лубянку, загляни в Заречье. Леонид Ильич хочет тебя видеть». «Хорошо, выезжаю», — ответил я и положил трубку. У подъезда меня ждала служебная «Волга». Водитель был незнаком. «Старший лейтенант Кобылин», — представился он. «На Лубянку Владимир Тимофеевич». «Нет, сначала за речи. И как вас зовут?» Я усмехнулся, вспомнив рассказ Чехова. «Федор», — ответил Кобылин, выруливая на Кутузовский проспект. «Тепло наступит совсем скоро, мухи уже просыпаются». И он махнул рукой, выгоняя из салона насекомое. «Муха-жук!» — вспомнил я вчерашний спор девочек. «Я устал, я муха-жук!» сразу всплыла в памяти шутка, придуманная неизвестным мне юмористом в гуляевской реальности. Приехав на госдачу, я застал Леонида Ильича в столовой. Виктория Петровна и генерал Ребенко тоже были здесь. «Здравствуй, Володя! Завтракал?» — Сразу же поинтересовался Леонид Ильич. — Садись за стол. — Спасибо, Леонид Ильич, только что дома поел. Что случилось? Я вопросительно посмотрел на Ребенка. Но мне ответила Виктория Петровна. Галя выпросила у отца концерт какой-то иностранной группы, а он, как всегда, не смог отказать. И она бросила сердитый взгляд на Леонида Ильича. — Лучше бы на концерт Людмилы с Зыкиной вместе сходили. — — Витя, да что ж ты меня упрекаешь-то? Мне и самому интересно посмотреть, как эти негры поют. — Слегка виновата, — ответил брежнев Они еще в феврале должны были приехать. Но там кто-то из ансамбля заболел, и пришлось перенести гастроли. Леонид Ильич посмотрел на меня и пожаловался. — А Витя ни в какую наотрез отказывается с нами идти. Тут что хочу сказать. Есть желание на концерт сходить с супругой. А Александр Яковлевич пойдет с Витей на Закино. Так-то я Людмилу тоже люблю. Хорошо поет, душевно, но... Уже обещал Галле. И он вздохнул. И совпало с концертом Закиной. Госконцерт не учел. Так с датами напутать. Надо было постараться. Ну что? Составишь нам с Галей компанию. — С удовольствием, Леонид Ильич. Я действительно буду рад немножко отлишься. Да и со Светой давно никуда не выбирались, но уточнил, какого числа мероприятия. Тут у меня командировка намечается. — Так вот... Euh... — <кх> Так вот уже сегодня вечером, — ответил Ребенко. — А куда собрался на сей раз? Что за командировка? — В Свердловск. — Сигналов из области много, надо разобраться на месте, — ответил генералу. — Покой нам только снится, — хмыкнул Ребенко, продекламировав несколько строк из стихотворения Блока. — И вечный бой, покой нам только снится, сквозь кровь и пыль, Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. — Что-то со вчерашнего вечера литературные темы не прекращаются. «Даже новый водитель и тот. Лошадиная фамилия». Подумал я, вспомнив о кобылине, ожидающем в машине. «Ельцин-то в чем провинился?» — удивился Леонид Ильич. «Ну, сельское хозяйство у него не очень запустил конечно. А так-то вполне благополучная область». «Урал — опорный край державы!» — произнес генерал Ребенко. Но в отличие от Соколова, буквально вчера сказавшего то же самое в шутку, у Ребенка эта фраза прозвучала торжественно. — Саша, ну за столом можно обойтись без лозунгов, — поморщилась Виктория Петровна. — А что? Устойчивое выражение. Тут же нашелся Ребенка. — Косбас — это всесоюзная козница. Кувань — всесоюзная житница. Кавказ — всесоюзная здравница. Александр Яковлевич очень, похоже, спародировал этуша, сыгравшего товарища Саахова в фильме «Кавказская пленница». Леонид Ильич от души рассмеялся. Он закинул голову и хохотал пару минут. «Ой, спасибо, Саша! Насмешил!» — поблагодарил друга Леонид Ильич, вытирая выступившие от смеха слезы. «Леонид Ильич, приятно видеть вас в хорошем настроении, но если ко мне вопросов больше нету, я пойду, дел много. Мне действительно надо было ехать. В дороге хотел мысленно восстановить все, что помню о Ельцине. Что-то, связанное с предстоящей поездкой на Урал, не давало мне покоя. Брежнев не стал меня задерживать, и я, покинув столовую, быстренько вышел из здания. — Теперь на Лубянку, — уточнил Кобылин. — Да, Федор, — кивнул я и задумался. Я не мог вспомнить, что такого случилось в Свердловске и области, что вызывало сверлящее беспокойство. Память — уникальная штука. Когда я только попал сюда в 1976 году, помню, что очень страдал из-за отсутствия возможности погуглить ту или иную информацию. Но постепенно мозг адаптировался к новым условиям, и оказалось, что я не слишком плаваю в истории без доступа к интернету. Нужные факты, фамилии и даты вспоминались в самый нужный момент. Не всегда, сразу же, но все-таки вспоминались. Но вот сейчас у меня было такое чувство, что я бьюсь лбом в закрытую дверь, хотя точно знаю, что к этой двери есть ключ. Нужно найти хоть какую-то подсказку, одного слова будет достаточно, чтобы подтолкнуть память в нужном направлении. Очень неприятное чувство, между прочим. Слово вертится на языке, а вот вытащить никак не могу. Как заноза в сознании. Перебираю варианты, и все не то. Совсем уж память подводить стала, хоть в отставку подавай. Хотя нет, это я погорячился. Вот ведь как все устроено. Мой собственный мозг — это гигантский склад. Или, если хотите, архив. Полки до потолка, забитые папками, делами, цифрами, лицами — Миллионы терабайт информации. Все там лежит, ничего не теряется. Каждый протокол, каждая резолюция, каждая дурацкая шутка из девяностых и нулевых. Все анекдоты, которые я слышал хоть краем уха. И содержание всех книг, которые прочел, и всех фильмов, которые видел. Объем памяти человека, как утверждают ученые, безграничен. И теперь, вытаскивая из головы сведения, которых я, по сути, не должен помнить, я им верю. Это очень похоже на правду. Но кто тот идиот-архивариус, который придумал систему каталогизации? Все есть, но ничего найти нельзя, не зная системы, по которой этот самый архив работает. Нужно одно досье, а мозг подсовывает другое. И ты стоишь посреди этого бесконечного хранилища своего подсознания и понимаешь, что просто потерял ключ от нужного шкафа. Не пароль, не код доступа, а примитивнейший железный ключ с двумя бороздками, который куда-то провалился. Обычное слово, которое тут же вытащит целый пласт воспоминаний. И ведь знаю, что где-то под рукой, а вот ухватить никак не могу. Эффект вертится на языке, вот точнее не скажешь. Ладно, надо успокоиться и перестать ломиться в закрытую дверь. Архивариус мозг сейчас побурчит себе под нос, побродит между стеллажами и найдет сам нужное. И обязательно в тот момент, когда я этого буду менее всего ожидать. Ну, например, когда буду пить чай или совершенно левом разговоре, вдруг всплывет слово «подсказка». Веск тормозов вырвал меня из раздомии. Машина старая, недовольно поморщился Кобылин. Я хотел вашу взять, но в гараже пошли на принцип. Видите ли, у них приказ не давать мне новую технику. Что случилось, поинтересовался я. Да вон картина маслом, взаимодействие силовых структур, как оно есть на самом деле. И он презрительно скривился. Я открыл дверцу и привстал. И расхохотался. Я думал, что такое может быть только в анекдотах. Перегораживая движение транспорта, как два барана уткнулись друг в дружку, гаишная «Волга» и милицейский «УАЗик». Железо помято, асфальт в осколках фар. Гаишник красный от злости стоял рядом со своей машиной и старался перекричать трех милиционеров. А милицейский наряд не оставался в долгу, и мне показалось, что дело сейчас закончится потасовкой. — Устроили представление, — проворчал Кобылин. — В театр можно не ходить, — сказал он. — Не беспокойтесь, Владимир Тимофеевич, сейчас объедем этих клоунов. Когда проехали мимо участников дорожно-транспортного происшествия, в открытое окно до нас донеслось. — Я ж тебе сигналил, мигалка работала, ты куда попер на встречную? — Какую встречную? — орал в ответ кто-то из милиционеров. — Я по своей полосе. — — Это ты навстречу вильнул? У тебя права-то вообще есть? — Вы в отделение въезжайте, и там будете протоколы друг на друга составлять! — крикнул им Кобылин и, водружая мигалку на крышу нашей Волги, пробурчал себе под нос. — Чума на оба ваших дома! Я вдруг понял, что не давало мне покоя в связи со Свердловском. Вот то самое слово, которое является ключом к воспоминанию. Едва не рассмеялся. Все-таки литература — великая вещь. А Кобылин заинтересовал меня. Он был совершенно не похож ни на Васю, ни на Николая. Те молодые ребята в начале карьерного пути, а это прям матерый мужик. — Тебе сколько лет? — задал я вопрос. — Тридцать семь, — ответил водитель. — Смущает, что я до сих пор в старших лейтенантах? — Совершенно не смущает. — Если не хотите, можете не рассказывать, за что понизили в звание и перевели в гараж. Я пожал плечами. — Да что скрывать-то? — дал в морду Калугину. Мудак он конченый и мстительный. — Понизили сразу на два звания и перевели с оперативной работы. — Год уже катаюсь на этой старушке. — Все, приехали, Владимир Тимофеевич. — сказал он, выруливая с Мясницкой во внутренний двор КГБ. — Я быстренько прошел в здание, миновал проходную, и уже в коридоре в крыле, которое занимало ОСБ, Услышал чей-то сочный баритон. Когда же вошел в кабинет, Соколов, стоявший ко мне спиной, продолжал петь. — Шаланды полные кефали Кто про что, а вшивы про баню. прокомментировал Карпов. — Почему про баню? Про рыбку? — беззлобно огрызнулся Соколов, оборачиваясь. — Простите, Владимир Тимофеевич, песня привязалась, и все утро не могу отделаться. Объяснил он, совершенно не смутившись. — Ну что ж, бывает, — ответил я и поприветствовал остальных. — Действительно бывает. Вот так привяжется строчка из песни или какая-то фраза, и ты ее гонишь. Но это, по большому счету, глупость всплывает снова и снова. — У меня так со вчерашнего вечера. Я устал, я мухожок. Тоже из моей прошлой жизни, когда я был Владимиром Гуляевым. Видимо, переусердствовал с изучением мемов в интернете. Вот интересно, не помню ни одного разговора со своей прошлой женой, а этот мусор так и лезет в голову. И вот сейчас, слушая, как Карпов докладывает, что ему удалось выяснить по Свердловскому обкому в общем и конкретно по Ельцину, Я не мог отбиться от этой навязчивой фразы. Что ж, неудивительно, бред. Он сразу ложится на подсознание, минуя контроль разума. Итак, Борис Ельцин — самая одиозная фигура. С ним поначалу связывали огромные надежды. Вот пришел человек из народа, настоящий мужик, работяга. Огромный, мощный, он подавлял своим весом как реальным, так и политическим. Ельцин казался глыбой, в отличие от партийных бонз тех лет. Либо старых, как засыпающий на ходу первый зампредседателя Верховного Совета Василий Кузнецов, либо скользких, как тот же Майкл Горби. Ельцина тогда считали человеком, который говорит то, что думает, и делает то, что говорит. Ему прощалось все. Ну, мужик, ну, загуля, ну, выпил, в речку упал, с кем не бывает. Все мы люди, все мы человеки. Чем же все это закончилось, лучше не вспоминать. В советское время я гордился своей страной, а в ельцинские времена я испытывал жгучий стыд. И не только я один. Пожалуй, в России, да и во всем бывшем Советском Союзе, в том будущем, которое я уже один раз прожил, найдется очень мало людей, которые бы не проклинали Ельцина. Хотели настоящего мужика во главе страны, а получили пьяное быдло. — Владимир Тимофеевич, Карпов что-то спросил. Я вздрогнул, выплывая из воспоминаний. — Прости, Андрей, — задумался. — Повтори вопрос. — Попросил я его. — Зачитать папочку на Свердловской обком? — Повторил майор Карпов. — Выборочно. — Прочти то, что, на твой взгляд... Наиболее интересно. Я позже перечитаю еще раз. Но пока хотелось бы послушать непредвзятое мнение. Объяснил я свою просьбу. — А у вас мнение непредвзятое. Тут же вставил Соколов. Уже сталкивались с Ельциным. — Лично нет, — ответил ему, и ведь не соврал. — Собственно, все, на что жалуется... Тут Карпов замялся, но быстро подобрал корректную формулировку. Неравнодушные граждане. Можно предъявить любому первому секретарю обкома любой области. ну вот мы с Даниилом проанализировали накладные. Это ты анализировал, а я просто считал. Сравнил объем работ с объемом закупленных материалов. Так бы и не нашел ничего, но очень интересная графа попалась на глаза. Даня вскочил со своего места и метнулся к столу Карпова и, наклонившись через его плечо, прочел. Брус, оцилиндрованный, двести шестьдесят кубометров. данил поднял голову и воскликнул. — Ну вот хоть убейте меня. Я даже представить не могу, куда его пристроят в здании обкома. — В двадцати четырехэтажном здании, — уточнил Газис. — Да хоть... — Да хоть в стоэтажном небоскребе. — Ну, не нужен там оцилиндрованный брус, — заметил Марсель. — Избушку наверху делают, — хохотнул Соколов. — На самой крыше, вместо этого, как его, у буржуев-то называется. — Пентхауса, — подсказал Карпов. — Но вообще-то я сомневаюсь, что этот пентхаус построили на крыше. Скорее всего, в каком-нибудь живописном месте под Свердловском. Из этих бревен... — Давным-давно сложили приличный домик в пару этажей, — заметил я, — с видом на Уктусские горы, например. Остальное не выбивается из общей номенклатуры строительных материалов, правильно понимаю? — Я тут э, по брусу хочу добавить. Карпов нашел нужную накладную и прочел. — Брус ант... <кхем> — Брус оцилиндрованный из ангарской сосны, поставленный из Красноярского края. Тот же мастер-строитель интересуется, почему брус заказывали в Красноярске? Почему нельзя было привезти свой уральский лес? И что за объект строится? Карпов нашел нужный сигнал и удивленно поднял брови. И вы были правы, Владимир Тимофеевич, в уктусских горах этот же человек... Карпов взял в руки документ и прочел фамилию. Акимов Алексей Фомич сигнализирует еще об одном интересном моменте. В рамках проекта здания обкома в цокольном этаже построена сауна, облицованная мрамором с хамамом, выложенным метлахской плиткой, и стоимость плитки для хамама впечатляет как и квадратные метры, которые занимает сауна. И, кстати, облицовка двадцати четырех этажей мрамором тоже влетела в такую копеечку, что я просто дивдаюсь. А что тут удивляться? Андрей Соколов на нащуплого Карпова с высоты своего роста. Там такие гиганты! Уралмаш, Урал нижне Нижнетагильский металлургический комбинат. «Уралвагонзавод» — в конце концов, крупнейший танковый завод в мире. Для «Урала» этот член КПСС капля в бюджете. Да хоть бы золотом его облицевали. Соколов присел на край стола Карпова. Тот поджал губы, ноздри его раздулись и побелели, но он просто молча выдернул из-под Соколова папку и переложил ее на другой край стола, подумав, «Растолбай — это диагноз». — Ну, что есть, то есть. Выдержка у Карпова просто железная. — Сауна в обкоме? А дальше что? Пьянка проститутки? — презрительно скривился Марсель. — Вот тут-то прав, Марс. Я был солидарен с майором Азимовым в его мнении. Сауна в обкоме — это даже не хамство, это цинизм. Видимо, уже в конце семидесятых Борис Ельцин путал свой карман с государственным. — Я предполагал это, но не знал наверняка. Вот теперь знаю. И обратился к Даниле мастеру. — Даня, а кто у нас в ЦК курирует Свердловскую область и лично Бориса Ельцина? Данил быстро отстучал тонкими пальцами по клавиатуре и ответил. — Иван Васильевич Капитонов.